Сразу после Будапештское движение было перекрыто. Поперек полосы стояли два лунохода, и гаишники не терпели его, размахивали полосатыми жезлами, выгоняя всех в объезд. Попробовали завернуть его Скуткова, но он показал документы, и белый и Гидовский Жигуленок объехав заслон, покатил дальше. Саша никогда еще не видел проспект Славы настолько пустынным, даже если проезжал здесь по ночам, но ту ночь. когда всякая активность вроде полагалась замирать оживлённая городская магистраль на чистый вымерший среди белых дня производит жуткое впечатление нереальности особенно если ты кое где побывал кое что видел и знаешь, чем такое вымирание бывает чреват бензиновый вонящий дым из окна уже под мостом а мокрый асфальт на подъёме заблестел от чёткой радуги Было похоже, что цистерна там впереди разлилась очень даже всерьез. Если уж торопившиеся под уклон ручейки дотекли даже сюда. Саша миновала огромные тысячи квартирный дом и на углу проспекта космонавтов уперся в милицейский кордон. Здесь запах был такой, что резила горло. Лыскунков выпрыгнул из машины и подошел к самому отцеплению. Картина открывалась действительно впечатляющая. Огромный, нарядный автобус замер у края проезжей части рядом с изрядно помятым ЗИЛом 130. Было похоже, что автобус догнал бензовоз на порядочной скорости, столб освещения надломленный тяжёлым ударом опасно кренился над автомобилями. Бетонный столб его раскрошился, так что торчали сухажилия оголившейся арматуры. Все окна в автобусе были занавешены от снайперов, хотя какие уж тут снайпера. Пожарные, обогнавшие Сашу всего на пару минут, осторожно двигались на исходные рубежи, а совсем рядом с его же гулями стояла скорая помощь. Там уже оказывали помощь первому пострадавшему. Дверца, обращенная к месту аварии, была настежь раскрыта. Саша посмотрел и увидел хмурого молодого врача. пятнавший у голову мужчине в некогда белый, а теперь испорченный бензином и кровью, вязаный без рукавки. Внутри отселения находился только один человек. Подполковник милиции стоял между автобусом и своими бойцами, держа в уртах мегафон. "Эй, в автобусе!" услыхал Саша знакомый голос. "Ваши требования переданы и в настоящее время рассматриваются". А вы пока ждем, подумайте о том, что у вас пять тон горючего под ногами. В ответ послышались ослабленные расстоянием визгливые матюки. Голосов было несколько, и все они показались Саше очень молодыми. Причем, если он не ошибался, один вообще принадлежал девчонке. Саша оглянулся на скорую и почувствовал холодную злую тоску. Ждать все равно придется. Потому что лично я вам денег не наскребу, продолжал Мигафундо. Сам 2 месяца зарплаты не видел. Что ещё там начальство решит? А я пока вам очень советую ребятню начать отпускать, начиная с самых сопливых, самим геморроя меньше будет. Из автобуса опять донеслась истерическая ругань, и на сей раз Саш расслышал: "Водило, давай!" Подполковник досадливо махнул рукой и пошёл назад к циплению. Здорово, Степанч, сказал Саша. Дела, я смотрю. Сам начальник районного управления явно обрадовался, увидев Игидовца. "Дела", выругался он, сжискивая Сашин ладонь. "Вот сводителем требования передали. Наш, кстати, российский мужик. Пистолет у них там, и мы по башке я получил. Может, зажигалка под пистолет?" спросил Саша. Вообще-то, когда сидишь посреди бензиновой лужи, что зажигалка, чтобы ей войствол один хрен? Да подполковник мотнул головой. Нет. Настоящий. Говорит, уже выстрелили разок и чтобы обратно вернулся, а то мол всех пожгут. А что, вашего брат тоже пригноили? Нет, огорчил его Искутков. Я так мимо ехал, услышал по радио. Он покосился на цистерну. замершую стелба, потом на пожарных разворачивавших своё снаряжение.